Глава двадцать седьмая Докия проснулась с ужасом, вспоминая, какой сегодня день, который час, и что она планировала сделать. Вскочила, но через несколько не самых приятных мгновений вернулась в лежачее положение. С опаской посмотрела на пол. Таз стоял чистый. Принюхалась. В квартире, как ни странно, довольно приятно пахло приготовленной едой. Баранова вернулась. Но у нее же нет ключей. Юлия решила заботиться о подруге до конца, и последняя вспышка памяти, лис, заботливо придерживающий голову, заставила Докию прийти в себя окончательно. Она беззвучно застонала. Сначала захотелось спрятаться под одеяло, как в детстве. Но затем Докия набралась смелости, осторожно поднялась и, как просыпанным осколком, вышла в кухню. Лис сидел, навалившись на стену и отвернувшись к окну чего уж там можно было найти интересного. Дождила и хмурилась. На плите что-то варилось в кастрюльке. На блюдце лежал лимон, в вазе конфеты. А вчерашним загулей с Никитиной не напоминало ничего, кроме головной боли и слабости до да дрожи. Лис, похоже, почувствовал её, хотя она двигалась бесшумно, как призрак, и оглянулся. Сначала его взгляд был изучающе-серьёзным, а потом залучился теплом. «Привет, пьянчушка!» Поприветствовал с улыбкой. Лис, прости. Чувствуя, как вся кровь кидается в голову, выдавила Дакия. Должна будешь, — шутливо бросил он. Давай, иди умывайся, воняет от тебя. Показательно помахал перед носом. А потом завтракать. Или нет, — Стрельников глянул на время. Уже полгничать. Я приготовил крутой бульончик. Выжмешь в него лимончик и зелень положишь. И собутыльницу буди. Тепло затопило с макушкой, и даже стало легче. Докия, сама не ожидая от себя такого, шагнула к лису, обняла, вдыхая такой обалденный, такой родной запах, наклонилась и чмокнула. А потом с непередаваемой легкостью метнулась в ванную, застеснявшись порыва. Пустила сначала горячий душ, но, чувствуя, что от него становится хуже, перевела на еле теплый. Упругие струи били по лицу, телу, Капли скользили по коже, вымывая прошлое и впечатывая настоящее в каждую пору. Ведь Дакия уже была почти уверена, что после того, как нашла Сашу в ванной, заходить сюда сможет только на несколько мгновений, а то и вообще забьет личную гигиену. Приняв душу, ставилась в зеркало. Голова еще немного побаливала, но видок хотя бы не напоминал актрису второго плана из низкопробного зомби-апокалипсиса, хотя и до главной героини недалеко. Лис в кухне, стоя у окна, разговаривал по телефону. На этот раз он не стал таиться. Хотя, возможно, потому что сделать это в крошечной двушке гораздо сложнее, чем в универе или другом общественном месте. «Элина, я не обязан тебя развлекать, чтобы ты себе не придумала», — сказал открыто, глядя в глаза Дакия. До в доносившемся из трубки голосе слышались истерические нотки. Похоже, спор начался не только что. Докия почувствовала себя лишней и ушла будить Никитину. В конце концов, время давно перевалило за обед, а они даже еще не позавтракали. Хотя мысли о еде энтузиазма не вызывали. Пить вот хотелось. Алис там личную жизнь устраивает. Юлю будить не пришлось. Она лежала на спине и разглядывала потолок. Расслабленная и розовая сосна. Похоже, похмелье ее совершенно не коснулось. «Жива!» — зевнув, поинтересовалась Никитина. «Как видишь», — усмехнулась Докия, присела на краешек постели. Прислушалась, но в кухне уже было тихо. «Там Лиз бульон сварил». «Что? Прямо для нас?» Юля вытрачила глаза. «Слушай, он идеал, мужчина. Ты меня прости, но, кажется, я в него влюбляюсь», — добавила Томна. «Я-то тут при чём?» — почти весело отозвалась Докия. «Он там с какой-то Элиной разбирался». Перед ней потом извиняйся и перед Гришиком. гришек это да, — выдохнула Никитина и суетливо огляделась. где мой телефон? Надо ему позвонить. Но в этот момент тот сам затренькал у неё в кармане. Да, солнце? — мазнув по экрану, ответила Юля. И ясновидящим не надо быть, чтобы сообразить, кто именно звонит. Надо же, им уже одинаковые мысли одновременно в голову приходят. А такие, кажется, снова лишние. Она показала жестом подруги, чтобы та приходила есть, и вышла из комнаты. Потом дошла до своего телефона, чтобы проверить, нет ли каких новостей из больницы. Но немного растерялась, наткнувшись на открытое фото Стрельникова. Сердце пустилось в скач. Начавший выбираться из коматоза мозг подсунул воспоминание, как Никитина пересылает ей это фото. докии быстро свернула его, словно боясь, что ее застукают за чем-то противозаконным. Батарея почти разрядилась. Поэтому, взяв зарядку, прошла в кухню. Лис всё ещё стоял у окна, но без телефона, просто смотрел. Могла бы не уходить, не мешала, и высказался напрямую. Это мне родители приятельницу семьи навязали, и я её развлекать не обязывался. Юлю ходила будить. Доки смутилась. Она сейчас придёт. Лис кивнул. Тогда бульон разливаю. Я сама. Ей надо было сосредоточиться на простых, не требующих особых раздумий действиях, чтобы не пялиться на парня, не пытаться угадать, как он здесь оказался и вообще, зачем все это. Но самое главное — Докия совершенно забыла про Сашу. Мелькнувшая мысль забилась в уголочек и скромненько свернулась калачиком. Ее не беспокоить и не заметишь, что приходило. Явившаяся Никитина тут же загрохотала посудой, бросив Лису незначительное «Привет, как дела?», словно это самая обыденная вещь присутствие Стрельникова на кухне подруги. В четыре руки девушки управились довольно быстро, накрыв на троих. Прозрачный ярко-желтый бульон с идеальными жиринками даже на вид казался произведением искусства. Юля щедро сыпанула в него зелени, а потом еще посыпала перцем. Удовлетворенно вздохнула, сняв пробу, а потом уставилась на Стрельникова и Докию. «Ну, чего ждем?» «Жрать хочется», — заявила безапелляционно. Те сели друг напротив друга. Докию буквально обжигала колено Лиса, но он, похоже, чувствовал себя вполне комфортно. Даже поинтересовался, в честь чего вчера состоялась попойка. Так и назвал. В общем-то, правильно, но Докии стало стыдно. Никитина кинула на нее пронзительный взгляд, будто давая возможность ответить. Но, не дождавшись, заявила. «Просто кое-кто слишком трепетно реагирует на актерскую игру». Лису уставился на девушек, переводил взгляд с одной на другую, пока они обе, не отрываясь, смотрели друг на друга. Наконец, Дакия не выдержала первая. Саша в больнице, он пытался покончить с собой. Выпалила на одном дыхании и словно боялась, что если запнется, не сможет продолжить. «Ага», — Лис кивнул немного озадаченно. «И как он сейчас?» — спросил, нахмурившись. «Не знаю», — призналась докия «Страшно звонить». Юля скептически хмыкнула. «Да что с ним будет?» «Хочешь, я позвоню?» — предложил Стрельников. «Нет, я сама!» — словно прыгнула с моста докия «Чуть позже». Сейчас казалось более важным, что Лис сидит напротив, продолжает хлебать бульон, присыпанный зеленью откусывая щедрые куски хлеба, сосредоточенно и спокойно. И движение его рук туда-обратно — эпицентр мира, а не вся суета вокруг и около. Жаль, что остановить прекрасное мгновение не получилось не только у Фауста. Примечание. Отсылка к трагедии Фауст и Аганна Вольфганга Гёте. 1749-1832 годы. Дакие позвонили из больницы. сердито и осуждающие сообщили, что Саша сбежал, словно она сама поспособствовала побегу. «Я же говорила, этот урод просто играет у тебя на нервах!» Бежалостно вынесла приговор Юли, настоявшая на громкой связи. «Если бы ему было плохо, он бы не ушел. А раз снова тянет на подвиги...» «Вот именно! И на какие, непонятно!» перебила ее Дакие. Она уже несколько раз набрала Сашин номер, но абонент по-прежнему находился вне зоны действия сети. И оставалось лишь надеяться, что у него просто разрядился телефон, а не произошло что-то похуже. «Знаешь, где он живёт? Хочешь, я съезжу?» — предложил Лис. На Морозова, конечно, ему было плевать с высокой башни, но ведь Дакия беспокоилась. «Нет», — покачала головой она, — «и нет. Двойное отрицание» и не знала, где живёт, и не хотела бы, чтобы Стрельников вмешивался. «Себе он вреда не причинит!» Никитина упорно стояла на своём. «А вот тебе захотеть отомстить может!» Всплыло очередное смутное воспоминание. Юля тычет до ки и под нос телефон со страничкой сайта, где перечисляются явные и скрытые признаки абьюзивных отношений. Что-то про кажущуюся идеальность — Вовремя подпитываемые чувство вины, манипуляции. Все это имелось как по учебнику. Кажется, там еще был тест. И они его прошли, обе. В кэше даже завалялся документ с результатами. Такие проверила. Ее результат — беги, пока можешь, и даже если не можешь, бери себя в руки и тоже беги. радовало что все-таки отношения не зашли далеко. Ведь не просто так что-то останавливало. «Интуиция, чутье или ангел-хранитель?» И, кажется, именно в тот момент Никитина прислала фото Стрельникова, бормоча что-то типа того, что, кажется, знает, как тот выглядит. «Знаешь, тебе нельзя оставаться одной», — заявила Юля. «Стрельников, выбирай, ты пасешь эту сердобольную первым или я?» «Юль, да что ты?» — возмутилась докия Но подруга не собиралась слушать возражения. Я легко могу перекантоваться здесь недельку. Придумаю что-нибудь дома. Мальчишки точно будут рады, что злая сестра свалит. Лиз тем временем ходил по квартире туда-сюда с загадочным выражением лица. Такие чувствовала. Стрельникова что-то распирает и вот-вот вырвется. Она подозревала, что именно. И одновременно и боялась, и ждала этого. Так, — решил Лиз. Улыбнулся своей самой обворожительной улыбкой, взъерошил волосы обеими руками. Я переезжаю сюда, и отказы не обсуждаются. С твоей хозяйкой готов поговорить сам. За свою квартиру я заплатил за полгода вперёд, так что хозяин в накладе не останется. А как же Элина, которую тебя попросили развлекать родители? Докия невольно выдала болевую точку. И правда, Доня, — прищурился Лис, — заключим сделку. Ты спасаешь меня от Элины. Я тебя от Саши. Никитина, если ты нас выдашь, не прощу. Он серьезно глянул в сторону Юли, замерзшей с самым глупым выражением на лице. «Да ну тебя!» — отмахнулась та. «Вы с Алисой точно по одним учебникам учились. Она тоже все пыталась меня обвинить в подобном». «Хорошо», — согласилась Дакия почти беззвучно, словно оставляя для себя шанс на попятный. Но Лис услышал. «Значит, по рукам. Извини, наличкой почти не пользуюсь. Свою часть за квартиру буду переводить тебе на карту». Сразу перешел к деловой стороне вопроса. «Посиделок не устраиваю, удивиться не вожу, умею делать покупки и даже готовлю при случае. В целом адекватен, если не сказать идеален, но могу допоздна засидеться за компом. И вай-фай тут, надеюсь, есть?» «Стрельников!» — выдохнула с возмущением Докия, но, заметив улыбку Лиса, решила не продолжать. «В конце концов, лучше действительно на берегу оговорить все условия совместного проживания» пусть даже в такой самодовольной форме. «Сидушку на унитазе за собой опускай», — сыпанула Соля Никитина, «и не думай, что грязное белье само собой укладывается в стиралку, а чистое развешивается на сушилку». «Да ты что!» — притворно удивился Лис. «Не знал. А я-то думал, что само...» «Юль, он жил один», — сделала попытку заступить Садакия. «Думаю, все будет нормально». Юля скептически хмыкнула. Но в целом инициатива Стрельникова ее устроила. Гришек уже забомбил Никитину сообщениями, долго ли она собирается охранять подругу, может, и ему тоже приехать. «Обнимитесь уже, или хоть руки пожмите, и я пошла!» Юля подтолкнула подругу и Лиса друг к другу. Те оказались вернувшимися после шторма в родную гавань кораблями. У них продырявились паруса, обломана пара мачт, Но в целом всё отлично. Просмолят бока и в новое плавание. Никитина не упустила случай и сфоткала эту парочку, а потом принялась шутливо уворачиваться от доки и потребовавшей показать снимок. «Стрельников!» — закричала показательно. «Займись воспитанием соседки, пока не поздно!» Потом схватила сумочку и болоткала. После её ухода в квартире внезапно стало так тихо, что слышались все фоновые звуки. Доносилось тиканье часов из комнаты. У соседей бубнил телевизор. На улице переругивались вороны и брехала собака. Почему-то показалось, что пошел какой-то новый отчет времени, и все, что такие или лис сделают или скажут, повлияет на будущее. «Донь», — начал он, — запнулся. Совершенно по-мальчишески взлохматил волосы. «Собрать и перевести вещи мне поможешь?» Дакия покусала губы, чтобы всё не выглядело так, что она только и ждала этого предложения, а потом кивнула. «А вторые ключи у тебя где?» Стрельников нуждался в материальном подкреплении отвоеванных границ. «Не помню. В коридоре, наверное, на крючке висят». Дакия как повесила их после Барановой. «Так и забыла». «Лис проверил. На крючках ничего, за банкеткой тоже». Больше в коридоре ключам было негде заваляться. Там пространство — 0,33. Ничего не спрячешь, даже если специально захочешь. — На обратном пути закажем дубликат, — беззаботно махнул рукой Дакия. Но Лиса гладала смутное беспокойство. Досадный бак, мешающий, наконец, расслабиться. Возможно, уже привык, что с докии просто не бывает. Всегда влезает досадное препятствие. Лишь радовала, что она не отказалась поехать с ним.